Отступники Афилия больше ничего не понимала Поезд на головокружительной скорости Уносился из недр центра девиации С каждой секундой отделяя ее от главной цели отрогая изобилия и всех ответов Потом он резко затормозил Прижатая к спинке, она почувствовала, как из легких вылетает весь воздух А Абажуры вокруг лампочек в купе выплясывали странный танец Дверца открылась, опустилась подножка. Офелия прибыла. Она выждала какое-то время, на случай, если поезд решит снова сорваться с места, на сей раз в правильном направлении, но пришлось признать, что он этого не сделает. Потом спустилась на перрон, такой же темный, как туннель, который она покинула, и оказалось все в том же подземелье древнего города. Поезд, вернее, одинокий вагон — Он был обратно точно так же, как прибыл, самым абсурдным образом. Афилия на ощупь двинулась вперед в лабиринте лестниц. Ее растерянность нарастала. К потере ориентации добавилась новая трудность необходимость заново учиться ходить. После многих лет существования в инверсивном теле со всеми его смещениями, вдруг. Оказалось ненужным задумываться, спрашивая себя, какой ногой ступить, в каком порядке сгибать колени и как поддерживать равновесие. Передвигаться в пространстве стало обескураживающе просто. Офелия так мало доверяла собственным ногам, что не решалась слепо положиться на них, но стоило ей попробовать внести коррективы, так она неизменно спотыкалась, а то и шлепалась. Ее мучило дурное предчувствие. И оно стало еще сильнее, когда, добравшись до пересечения коридоров, она, наконец, обнаружила источник света. Все лампочки перегорели, кроме единственной, которая миганием обозначала, какой путь выбрать. И так повторялось на каждой развилке и на каждом перекрестке. Только одна лестница была освещена, остальные оставались в тени». Преодолев бесконечные ступени, Офелия наконец-то различила дневной свет. Хотя, скорее вечерний. Грозовые сумерки, пылающие, как плавильный горн, просачивались сквозь подвальные окна. Стрек сверчков смешивался с запахом влажной зелени. Свобода казалась слишком близкой, слишком возможной. Если поезд вез ко всем ответам, тогда почему он доставил Офелию в исходную точку? Почему от лампочки к лампочке ее вывели на поверхность? Она слишком много знала. Центр наверняка помешал бы ей вернуться в нормальный мир. И уж точно ей бы не позволили поговорить с Торном. Ей никогда не позволили бы снова его увидеть. Афилия заморгала, ослепленная заходящим солнцем. Последняя лестница, по которой, запыхавшись, она взобралась, выходила на великолепную веранду, застекленные окна которой заволакивала неуместная дымка трещин. Среди растущих в катках лимонных деревьев на краю очень длинного стола, спиной к свету, сидели три силуэта. Они все повернулись к Афелии, но она смотрела только на самого высокого. Судя по тому, как выпрямился Торн, Его удивление не уступало ее собственному. «Присаживайтесь», — заявил один из мужчин, указывая на стул у другого конца стола. Офелия села в полубессознательном состоянии. Она узнала наблюдателя с механической ящерицей на плече. Именно он при всех дал ей пощечину в первый день. Насмешливая складочка в уголке его рта неприятно перекосилась. Казалось, появление здесь Офелии не вызвало у него ни удовлетворения, ни удивления. «Это не она». Офелия поискала глазами, от кого исходит голос с другого конца стола. Совокупный эффект сосредоточенности, страха и обостренного анимизма подействовал на ее новые очки – Так что после нескольких мгновений подгонки она смогла различить леди Септиму, восседающую на почетном месте, в кресле во главе стола. Ее глаза, пылающие как никогда, издалека впились в Афелю. Ее сходство с сыном было столь велико, что подействовало на девушку как мощный удар в живот. Никогда еще уход Октавио не ощущался так нестерпимо, как за этим столом. На лице его матери отражалась борьба ненависти и горя, словно ей была невыносима мысль, что недостойная маленькая иностранка не упала в пустоту вместо ее сына. «Это не она, Индит», — сказал наблюдатель. «Но она представляет собой неплохую замену. В конце концов, она была вашей ученицей». «Какую замену? «Спросила Офелия. Ей приходилось изо всех сил сдерживаться, чтобы не уставиться на сидящего чуть в стороне Торна, которого она видела лишь краем глаза из-под очков. Если Офелия посмотрит на него здесь и сейчас, то больше не сможет притворяться и выдаст истинную природу их отношений». «Моей ученицей?» прошепела леди Септима. «Она никогда бы ею не стала...» Если бы леди Елена, да упокоиться она с миром, мне ее не навязала. В любом случае это к делу не относится. Лорд Палукс лично поручил мне позаботиться о безопасности всех его потомков, переместив их в центр города. Малые ковчеги более ненадежны. Мы должны приступить к эвакуации наших граждан. Мужчина с ящерицы кивнул, протирая свое пенсне полу итоги. Семьи, выразившие такое желание, смогли забрать наших постояльцев уже сегодня. Не всех. Мисс Секундина — особый случай. Афилия старалась следить за разговором, который она прервала. Значит, леди Септима вдруг вспомнила, что у нее есть дочь. Но складывалось впечатление, что ее устами говорила вовсе не мать. Скорее уж владелица... «Примите наше искреннее соболезнование, миледи», — произнес наблюдатель понимающим тоном, — «но мисс Секундина принадлежит альтернативной программе. Вы сможете видеть ее только в рамках дозволенных посещений». Леди Септима поджала губы. Она вела себя как хозяйка, ослепительная в своем мундире светлейших лордов и величественная на почетном месте». Но Офелия почувствовала, что превосходство было за мужчиной с ящерицей. Лично ей они казались один страшнее другого. Несмотря на облегчение, которое она испытала при виде Торна, дурное предчувствие не покидало ее. Атмосфера на веранде была на редкость едкой, возможно, из-за острого запаха лимонных деревьев. Было еще кое-что. Осколки оконного стекла поблескивали на полу, как будто остались там после града, вызванного последним обрушением. Когда Афелия бросила взгляд сквозь потрескавшиеся окна, то заметила, что аллеи еще мокры, несмотря на жаркую вечернюю духоту. Окна элегантных зданий классической программы тоже были почти все разбиты. И однако, как и на веранде, их осколки – до сих пор оставались неубранными. В небе она заметила рой удалявшихся дирижаблей. Единственное воздушное судно, пришвартованное в саду, охранялось гвардейцами и несло на себе солнечную эмблему светлейших лордов. Афилия крепко сжала руки, и чтобы успокоиться и чтобы помешать себе прочитать собственную тогу. Неужели то, что во втором протоколе показалось ей долгими днями, здесь свелось к нескольким часам? Может ли время течь по-другому в закольцованном пространстве? Значит, обрушение дружной семьи случилось лишь сегодня утром? Ее внимание вновь привлекла веранда, когда леди Септима нетерпеливо прищелкнула языком. Обстоятельства переменились отныне, вместо секундины, среди других граждан Вавилона. Не вынуждайте меня приказывать вам немедленно привести ее. При всем нашем уважении леди, центр девиации более не склонен получать никаких приказов от лордов. Голос мужчины с ящерицей оставался мягок, но неумолим. Хотя леди Септима не была светлокожей от природы, Офелия, даже с другого конца стола, увидела, как та побледнела. Вы получали более чем щедрые пожертвования. Пожертвования, направленные на должные цели. Присутствующий здесь лорд Генри может это засвидетельствовать. Польза центра для семьи была официально признана. Он содействовал исправлению большого числа девиаций И формированию образцовых граждан Мы не давали повода для нареканий Чего нельзя сказать о вас, к нашему сожалению Афилия сжалась на своем стуле Борясь как никогда раньше с желанием взглянуть на Торна Она должна была догадаться Наблюдатели собираются выдать их леди Септиме А если они прямо сейчас заявят, что Торн не только не является лордом, но еще и изуродовал ее дочь, что ученица, с которой она занималась лично, никогда не открывала ей своего настоящего имени. Это означало конец лорду Генри, конец Евлалии. Маски сброшены. На Вавилоне любая ложь являлась правонарушением, а их ложь тянула На серьезные преступления Они окажутся в тюрьме Будучи в одном шаге От главной тайны Евлали Диё и другого А мир тем временем Может обрушиться в любое мгновение Почему, будь оно все неладно Этот поезд не мог отвести Ее кругу изобилия Мужчина с ящерицей Прикоснулся к колокольчику Явившись на зов Один из сотрудников Терпеливо дожидавшийся снаружи Вступил на веранду. Покорным жестом он откинул свой серый капюшон, обнажив растрепанную голову. Элизабет. Ее глаза пострадали не меньше, чем стекла центра, а рот вспух после полученного от космоса удара локтем. Вид у нее был самый жалостный. И тем не менее, держась очень прямо, она щелкнула каблуками и поднесла кулак к груди. «Знание служит миру!» Леди Септима поглубже вдвинулась в кресло. Несмотря на всю свою одаренность, Элизабет никогда не пользовалась ее благосклонностью. «Вы что, решили собрать всех моих бывших учеников?» «Данная гражданка нарушила конфиденциальность. Работая в центре, она передавала секретную информацию светлейшим лордам», сказал наблюдатель, «все с той же морщинкой в уголке рта». Пальцы леди Септимы перестали барабанить по подлокотнику. Ее удивление казалось искренним. «Это Вэри серьезное обвинение». «Это Вэри обоснованное обвинение. Вот отчеты, которые мы перехватили и которые были предназначены вам». Мужчина передал леди Септиме досье, которое та пролистала кончиками пальцев, словно боясь, как бы ее репутация не оказалась замаранной одним лишь прикосновением. «Предвестница! Что вы можете сказать в свою защиту?» «Обвинение заслуженными, леди. Я нарушила профессиональную тайну». Афелия вгляделась в лицо Элизабет, на котором веснушки потухали вместе с солнцем. И все? Неужели она не объяснит им, что сделала это по приказу генеалогистов? Такая преданность граничила с глупостью. Морщинка в уголке рта мужчины стала еще виднее, хотя на губах не было и следа улыбки. А Вы понимаете, что подобный инцидент подрывает доверительные отношения между центром девиации и светлейшими лордами? Отныне мы не будем ожидать от вас никаких пожертвований, а вы лишаетесь права какого-либо вмешательства в нашу деятельность. Можете поверить, что мы сами крайне огорчены». Это была настоящая декларация независимости. На самом деле мужчина совершенно не казался огорченным, и Офелия поняла, что именно ей он был обязан этим чувством превосходства. Центр девиации более не нуждался ни в меценатстве лордов, ни в услугах Элизабет. Предоставив в их распоряжение нового другого, Афилия раскрыла перед ними бесконечные возможности. Слишком большая власть попала в слишком недостойные руки. Она поднялась так резко, что ее стул под воздействием анимизма удрал со всех ножек. «Я тоже должна сделать заявление». «Да, кстати», — прервал ее наблюдатель, — «вернемся на время к истории с мисс Евлалией. Она была принята сюда до того, как к нам поступило новое коммунике о необходимости разрешения на пребывание в Вавилоне. Мы оказали гостеприимство персоне вне закона» ради поддержания добросердечных отношений со светлейшими лордами, несмотря на наши разногласия, и чтобы доказать нашу неизменную готовность к сотрудничеству во имя общих интересов. Сегодня мы исправляем эту ошибку. Мы передаем вам, мисс Евлалию. Небрежным жестом он вручил леди Септиме другое досье. Офелия воспользовалась их быстрым обменом взглядами, чтобы посмотреть, наконец, в сторону Торна. Тот знаком приказал ей молчать. Сам он сидел, застыв как истукан, сжимая в руке часы, словно боялся, как бы любой металлический скрежет или малейшее щелканье крышки не сделали ситуацию еще более катастрофичной. На его мундире не осталось следов крови Секундины, кроме крошечного пятнышка, который его анимизм не очистил. Алого пятнышка, еще не успевшего поблекнуть. Каким бы безумным это ни казалось, пребывание Филии в Нефе второго протокола действительно уложилось в один единственный день. «Лорд Генри», — сказал наблюдатель, делая в сторону Торна вежливый жест — Это также кладет конец вашей инспекции. Передайте наилучшие пожелания генеалогистам». Леди Септима направилась к выходу, сама обозначив окончание переговоров. Она щелкнула пальцами, приказывая Фелии и Элизабете Торну следовать за собой, не адресовав им более ни слова, ни взгляда. Снаружи гвардейцы выстроились двумя почетными шеренгами, которые неумолимо смыкались за ними, стоило миновать очередного стража. Афилия покидала одну ловушку ради другой. Она чувствовала себя и обманутой, и глупой. Рядом с ней мерно вышагивала Элизабет. На веранде она избавилась от серого плаща, оставшись в темно-синим серебром мундире виртуозов, который так и носила под одеянием сотрудницы. Гражданка Вавилона до кончиков сапог. Ожидавшее ее наказание не имело значения, она его заранее приняла. С Софилии дело обстояло иначе. Она строила планы спасения один отчаяния другого с болью вспомнила о своей утраченной способности проходить сквозь зеркала, увидев, как сумерки отражаются на гладкой поверхности луж. Подталкиваемая гвардейцами, она поднялась по трапу дирижабля и из-под глянула сквозь очки на высокую спину Торна. Может, хоть у него есть план? На борту дирижабля находилась куча гражданских с набитыми чемоданами. Все разговоры смолкли, стоила леди Септиме, обвести их пылающим взглядом. Странно было видеть, какое мощное воздействие на окружающих оказывает такая маленькая женщина. Ей не понадобилось отдавать приказания, чтобы началась подготовка к взлету. Каждый гвардеец выполнял положенные действия и в полном молчании возвращался на пост. Только Торн осмелился это молчание нарушить. «Высадите меня в городе вместе с вашими двумя ученицами. Генеалогисты захотят задать им несколько вопросов, и я также должен составить отчет». Леди Септима посмотрела на эмблему в виде солнца, приколотую к его мундиру. Потом на крошечное пятнышко крови у него на обшлаге. «Вы одеты не по форме, лорд Генри». Таков был единственный ее комментарий. Она указала Афелии Элизабет на скамью, потом усилась в кресло пилота. Торн занял место справа от нее. Бросив на центр девиации последний взгляд, в котором сквозило нечто вроде сожаления, леди Септима со сдержанной яростью взялась за штурвал. Офелия приникла к иллюминатору. Во все удлинявшейся тени колосса она заметила наблюдателей, собравшихся посмотреть на отлет. Все они улыбались. Почти все. Девушка с обезьянкой вовсю махала руками, прощаясь с Торном, который не замечал ее сквозь стекло, полностью сосредоточившись на новом уравнении, требовавшем незамедлительного решения. Последние Швартовы были отданы. Воздушное судно взмыло в воздух с тихим шелестом винтов.